Глава 9 в п е ч а т л я ю щ е похвалил Степан. «Как вы догадались, что женщина изменила внешность?» «Без особого труда», — объяснил майоров. «Вот фото, которое сделано во дворе ЗАГСа. Первое, что меня смутило — куртка еле сдерживать напор тела. Полные дамы покупают одежду на размер больше, пытаются скрыть таким образом свои истинные размеры. А здесь наоборот. Странно это». Да, кое-кто из толстушек носят юбку или брюки более узких, чем надо, свитер в облипку, но верхнюю одежду в большинстве случаев приобретут свободную. И под куртку, что мы видим сейчас на снимке, проблематично надеть даже трикотажный джемпер. Подойдёт только блузка. Теперь вопрос. Какая часть тела дамы выдаёт её истинный вес? Мирон не стал задумываться. Та на которой сидят? Ответ неверный. — возразил Филипп. Тазовая область может от природы иметь широкие очертания. Или её обладательница погибает в фитнес-зале, эдакая бодибилдерша с амбициями. Неосведомлённые видят массивный пьедестал, но у жира в н е м нет, одни перекачанные мышцы. Кое-кто вставляет в пятую точку импланты. Чтобы определить степень курпулентности женщины, надо смотреть на три зоны — щиколотки, з а п я с т ь я шею. Если от колена до ступни нога напоминает полено, значит, у нашего объекта много лишнего веса, что приводит к отёкам. Но и это не всегда точно. Больные почки дают тот же эффект, а вот оплывшие запястья часто говорят нам о любви их обладательницы к жирной калорийной пище. Но самый точный показатель — шея. Двойные тройные подбородки, свисающие передние и средние лестничные мышцы — Всё это делает леди, похожей на жабу. Но на самом деле мышцы ни при чём. Внешность изуродовал жировой слой, который на них уютно устроился. Понятия не имел, что у людей в районе подбородка есть лестница, признался Мирон. «Теперь посмотрите на фото», — попросил Майоров. Из куртки торчит тоненькая ц е п л я ч а я шейка и н и м а л е й ш е г о намёка на многоэтажные подбородки. Похоже, на теле незнакомки есть толщинки или просто вокруг бёдер, спины, груди, н а м о т а н ы да хоть полотенце. За щёки засунули вату, в нос вставили тампоны. Это совсем дешёвый вариант. Чуть подороже взять на прокат театральный костюм толстухи. Там есть полный набор всего необходимого. «Лампина дружит с секретаршей какого-то начальника Мосфильма!» — закричала Лена. Степан повернулся к ней, До того, как Филипп объяснил, как он восстановил внешность Лампины, вы произнесли фразу. Неужели она до сих пор считает Федю виновным? Что вы имели в виду? Фима-повар. Пустилась в объяснение Ленка. Характер у нее скверный, а руки золотые. Простую картошку сварит так, что вкуснее крабов покажется. Я с ней впервые встретилась у Светланы Вересовой. Вилка ее хорошо знает. Лампину я видела мельком. уточнила я, а со Светой шапочно знакома. К сожалению, она умерла. «Выбросилась из окна», уточнила Лена. «Я это точно знаю». «Покойную отпевали в церкви», возразила я. «Если не ошибаюсь, самоубийцам в этом отказано». «Ой, да ладно!» махнула рукой Диванкова. Никита денег не считает, отсыпал кому надо валюты, и в справке написали, что с Вересовой несчастный случай произошел. Он это сделал ради своей мамаши, Елизавета Петровна Светоша. На голове платок, в руке свечка, глаза в пол. «Сю-сю-сю! Ой, Леночка, какая ты красавица! Сю-сю-сю!» А потом Светка меня на юбилей мужа не пригласила. Мне так обидно стало. Я ей всегда помогала. Светка из, прямо скажем, странной семьи. Не хочется сплетничать, но мать у неё шлюха. Кто отец, не знаю, он умер. А мамаша по рукам пошла. Один из её мужиков стал к Свете приставать. Вересова матери пожаловалась. А та дочь из квартиры выгнала, ничего взять с собой не разрешила, ни копейки не дала. И вот так в халате и тапках, даже без белья, Вересова ко мне примчалась, зарыдала. «Ленося, помоги, пусти переночевать». Диванкова задохнулась от негодования. «Я тогда уже имела свою квартиру и давай жалеть несчастненькую. Одела, обула её в с в о ю накормила, спать уложила. Да ещё побежала с её мамашей поговорить, та меня матом послала». в е р и с о в а у меня долго жила, ни за что не платила. Потом с Петей, Желебиным, познакомилась и съехала. Через полгода они расстались. Светка к другому свильнула. Выбирала тех, у кого было свое жилье. Потом ее мамахин а т пьянки умерла. Светке досталась однушка на краю мира. Она не один год себе мужика искала. Долго ей с парнями не везло, но в конце концов попалась золотая рыбка. Никита Леонов. Богатый, симпатичный. И в Светку, как школьник, влюбился. Одна беда. Его мать. Елизавета Петровна – ведьма хуже всех вурдалаков. Уж как она не хотела брать Свету в невестке. Досье на нее собрала. Доложила сыну, что его невесту родная мать из дома выставила за секс с отчимом. Ха, не было у Вересовой никогда отчима. Маман ее замуж никогда не выходила. Короче, Светка с собой покончила, а Никита это дело представил как несчастный случай». Степан прищурился, я поняла, что он устал слушать болтовню Диванковой и прервала её. «Дай мне рассказать», — Ленка схватила бутылку минеральной воды. «Фу, говори, а то меня от злости к р ю ч и т Не позвать подругу на юбилей мужа». А потом нахалка ко мне приехала и залебезила. «Леночка, прости, это Елизавета Петровна истерику закатила. Ты не замужем, живёшь в гражданском браке. Елизавета этого не одобряет». Она сыну заявила, день рождения ребёнка – праздник матери. Поздравлять надо то, кто малыша выносила и родила. На юбилее сына я хочу видеть исключительно порядочных людей. Елена к ним не принадлежит. Она живёт в греховной связи с мужчиной. И вообще-то э особо дурной пример для Светланы. ы л е н о с и к я тебя включила в список приглашённых, а старая корга тебя вычеркнула. И что я могла сделать?» Ленка выдернула из коробки на столе бумажную салфетку и принялась ею. обмахиваться. Раньше она мне 3-4 раза в неделю звонила, а после того разговора, как отрезала, исчезла. Три месяца прошло, мой день рождения подкатил. Люблю праздники устраивать, вредности у меня ноль. На свету я не обиделась, хотя смешно меня развратной считать. Я свободная женщина, имею право на отношения, но у меня строгие моральные принципы. Чужие мужья — табу. Никогда женатых из семьи не уводила. И вообще, если у парня кто-то есть, он плывёт мимо. Расстался с любовницей? Тогда, пожалуйста. Светлане же плевать на всех. Например, Игоря Сенина. Она отбила у Ляли Поповой, разрушила помолвку. Но я никого не осуждала, считала Вересову подругой. Вот и пригласила её. И что? Она не пришла, не позвонила, не поздравила. Когда жить негде, тогда я была нужна. А когда за богатого выскочила шага и ленуся лесом, ты развратная шлюха. Но и к черту Вересову, больше мы не встречались. Да, знакомых у нас общих много. Доходили до моих ушей новости о Светлане. Девочка у них с Никитой родилась. Больная. Вампир. Вампир? Повторил Мирон. Они только в кино и в сказках существуют. Не надо спорить, когда правды не знаешь, возмутилась Елена. Наши все судачили безостановочно. Кому в гости не придёшь, тут же спрашивают. «Лен, ты в курсе, что Светка, которая у тебя, Леонова, увела, родила Дракулу?» Степан ухитрился вставить вопрос в поток слов Диванковой. «У вас была связь с Никитой?» Ленка закатила глаза. «Леонов мне сначала понравился, но я сразу поняла, мужик от мамаши намертво зависит. Стала думать, он богат, хорош собой, не вредный. Может, рискнуть?» ф и к с ней, с Елизаветой Петровной. н а ч и н а я кукушка всегда дневную перекукуют». Вересова со своим будущим мужем у меня познакомилась. Приперлась один раз вечером, с очередным любовником посралась. Тот её выгнал. Денег у неё, как всегда, не было, а кушать хочется. Вот и приехала ко мне, когда она дружбу со мной позором не считала. И пока я размышляла, стоит мне с Никитой страсть раздувать или пару раз переспать и отправить его оврагами, Вересова в мужика зубами и когтями вцепилась. «Я считаю, что д в а т р а з а в постели с парнем не в счёт. Это просто времяпрепровождение. А вот если пять раз с кем-то трахнулась, а потом съехаться решили, тогда это серьёзно и крайне неприлично, если есть невеста. У меня твёрдые моральные принципы. У Светки же их и в помине не было, поэтому родился вампир. Девочка — Лиза. В честь бабки её назвали. Недолго ребёнок прожил. В два или три года умер. Вот».